крепко привязался к нему, да и он ко мне. Он вёл себя так, как будто я его спас, а не он меня. Он положил много трудов, чтобы сделать из меня образцового пловца и научил меня пользоваться вёслами так, что в короткое время я стал грести вполне уверенно, гораздо лучше, чем другие мальчики моего возраста. Я грёб не одним веслом, как дети, а двумя, как взрослые.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 И на домной перестали смеяться, разве только кто-нибудь из плеящих. Однисельчане же увидели, что я умею управлять лодкой, и несмотря на мой юный возраст, стали относиться ко мне даже с уважением. Во всяком случае, шутки прекратились. Часто меня называли "моричком" или "матросиком", а ещё чаще "морским волчонком". Дома во мне всячески поддерживали мысль о профессии моряка. Отец хотел сделать меня моряком. Если бы он дожил ещё до одного плавания, я отправился бы с ним в море. Мать всегда одевала меня в матроссское платье излюбленного тогда фасона: синие штаны и куртка с отлажным воротником, с чёрным шёлковым платком на шее. Я гордился всем этим. И отчасти мой костюм и породил кличку Морской волчонок.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 трое или четверо пассажиров. Вторую лодку маленький ялик. Гари купил недавно, и она предназначалась для одного пассажира, потому что на ней меньше приходилось работать вёслами. Во время купального сезона шлюпка, конечно, была в действии чаще. Почти каждый день на ней катались отдыхающие, а ялик спокойно стоял у причала.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 Любой случайный шквал грозил мне опасностями. Однако со временем я осмелел и чувствовал себя как дома и вдали от суши. Я стал уходить на милю от берега, не думая о последствиях. Гари заметил это и повторил своё предупреждение. Может быть, этот разговор и подействовал бы на меня. Не услышь я через минуту, как он Говорила ба мне кому-то из своих товарищей. Замечательный парень, верно, Боб? Молодчина, из него выйдет настоящий моряк, когда он вырастет. Я решил, что далёкие прогулки не под таким уж строгим запретом, и совет Гарри держать по берегу не произвёл на меня должного впечатления. Вскоре я его все ослушался его, не внимание к советам опытного моряка.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 Меня взял к себе дядя, который ничем не походил на мою нежную, мягкосердечную мать, хотя и был её родным братом. Напротив, это был человек сердитый, с грубыми привычками, и скоро я убедился в том, что он относится ко мне не сколько не лучше, чем к своим работникам и служанкам. Мои школьные занятия кончились. С тех пор, как я переступил порог дома дяди, меня больше в школу не посылали.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 При жизни матери мне внушали, что грешно проводить воскресенье в пустой праздности. Но пример дяди научил меня иному, и я пришёл к заключению, что это день самый весёлый из всех дней недели. Впрочем, одно из воскресений оказалось для меня далеко не весёлым, и больше того, едва ли не последним днём моей жизни. И как всегда, в новом приключении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 Звучал неумолчный монотонный крик кукушки. Сильное благоухание, похожее на запах миндаля, разливалось в воздухе. Цвёл боярышник, и лёгкий ветерок разносил его запах по всему побережью: зелёные изгороди, поля молодой пшеницы, луга, пестревшие золотыми лютиками и пурпурным ятрышником в полном цвету, птичьи гнёзда в живых изгороди.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 Вёсла лежали в сарае за домиком лодочника. Сарай стоял неподалёку. Я, как всегда, взял вёсла, не спрашивая ни у кого разрешения. Я вошёл в ялик, вставил уключины, вложил в них вёсла, уселся на скамью и оттолкнулся от берега. Крохотная лодочка послушно повиновалась удару весел и заскользила по воде, лёгкая и подвижная, как рыба. И с весёлым сердцем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 Островок был виден с суши только во время отлива. Обычно он был блестящего чёрного цвета, но порой казалось, покрывался снегом фут высоной и тогда выглядел гораздо привлекательнее. Я знал, почему он меняет цвет. Знал, что белый покров, который появляется на островке это большие стаи морских птиц, которые садятся на камне, делая передышку после полёта.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 Она была дерзкой только для мальчика моего возраста. Надо было пройти 3 мили на вёслах по открытому морю, почти совершенно потеряв из виду берег. Так далеко я ещё никогда не ходил. Даже половину этого расстояния я не проделавал. Редко случалось мне одному без гариба ходить из бухты даже на милю от берега, да и то по мелководью.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 А счастье благодаря этой мысли, а счастье потому, что желание посетить островок всё-таки ещё не прошло, я преободрился и приналёк на вёсла. В полумиле от Рифа я бросил вёсла и обернулся, чтобы посмотреть на него, потому что он лежал как раз за моей спиной. Я сразу заметил, что островок весь находится над водой.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 что все они были заняты. Одни охотились за пищей, состоявшей из мелкой рыбёшки, крабов, креветов, комаров, двустворчатых раковин и других морских животных, выброшенных последним приливом. Другие сидят, чистили себе перья и словно гордились их видом. Однако, несмотря на кажущуюся счастливую обеспеченность, чайки, как и другие живые существа,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 Из всех птичьих манёвров на земле и в воздухе, я думаю, самый интересный это движение чайки-рыболова, когда она преследует добычу. Даже полёт коршуна не так изящен. Крупные верожи чайки, многодневная пауза в воздухе, когда она нацеливается на жертву, молниеносное падение, кружево взбитой пены при нырянии, внезапное исчезновение этой крылатой белой молнии.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 Такой же порядок я заметила у ворон, когда они отправлялись грабить бобы или картофель на огородах. Отлёт птиц меня почему-то опечалил. Самое море как будто потемнело, с рифа пропала его белая одежда, обнажились голые скалы с чёрными, блестящими, как будто смазанными смолой камнями. Но это было ещё не всё. Поднялся лёгкий ветерок,